Глава двенадцатая. Не успела я войти в свою комнату, неся сумку с покупками, как в коридоре послышался торопливый топот, сопровождаемый резким звоном колокольчиков. Я обернулась как раз в тот момент, когда Магнус широко распахнул дверь и встал в проёме. Его челюсти были плотно сжаты, я видела это позаметно напряжённым мышцам, щёки пылали. «За что я тебе плачу?» — требовательно спросил он. «Какой от тебя толк, если я не знаю, где ты находишься?» Кудрявые волосы на его голове были в беспорядке. Длины зелёно-голубой рубашки с воротником-стойкой хватало, чтобы скрыть отсутствие на нём брюк. Я быстро отвела взгляд от его голых ног. К джемберу без штанов я уже привыкла, поскольку наблюдала эту картину с самого детства. А вот подобный вид Магнуса почему-то заставил меня покраснеть. Я положила сумку на кровать и принялась перебирать её содержимое стараясь, чтобы на глаза не попалось моё новое нижнее бельё. Я ходила за покупками. «Ты должна была мне сообщить». «Только не говорите, что вы скучали по мне». Он всё ещё хмурился, но уже заметно успокоился. «Ты единственный рассудительный человек в этом доме. Я уже несколько дней умираю со скуки». «Вы три года развлекали себя сами. Ещё один день ничего не изменит». Он прислонился плечом к дверному косяку. «Ну, может, ты хотя бы что-нибудь купила мне за все мои страдания и боль?» «Надо было купить вам штаны!» Магнус быстро оглядел себя и выскочил за дверь. Воспользовавшись его отсутствием, я убрала нижнее бельё. Но вскоре его ноги, на этот раз в штанах, вернули его в мою спальню. «И ещё!» — сказал он, влетая в комнату и застёгивая на ходу ремень. «Почему здесь так жарко? Ты открыла окно?» Я не выношу духоту. Я закатила глаза. Вы слишком много жалуетесь. Остальных это, похоже, устраивает. Он плюхнулся на мою кровать и, выгнув брови, уставился на меня. Итак, что ты мне принесла? Ничего. Потому что вы избалованный ребёнок. Я сложила тканевый мешок и хотела его убрать, когда Магнус взял меня за руку. Его ладонь была холодной и при этом мягкой. Гладкой. Во мне вспыхнуло желание прикоснуться к ней, чтобы согреть, но я не сдвинулась с места. «Вы хотели мне что-то сказать?» «В следующий раз, когда соберешься уходить, по крайней мере сообщи мне». Он выпустил мою руку, после чего стиснул ткань одеяла. «Слушай, ты прости мне излишнее беспокойство. Я проснулся и решил, что ты... В общем, он быстро встал» и, взъерошив волосы пальцами, направился к двери. «Просто в следующий раз хотя бы объяснись. Это элементарная вежливость». «Я бы не ушла, не закончив работу», — сказала я, и он резко остановился в дверях. Магнус, обхватив себя руками, застыл между тёплой комнатой и холодным коридором, а потом развернулся ко мне и вошёл обратно. «Так что ты купила?» «Несколько предметов первой необходимости». «Я мог бы тебе всё дать. В следующий раз напиши мне список, и я отправлю кого-нибудь за покупками». «Мне нужно было выбраться, сменить обстановку». «Ты потратила премию?» Я усмехнулась. «Просто он выглядел таким озадаченным, что я не смогла удержаться». «А что ещё я могла потратить?» «Ты не должна тратить свои деньги на подобные вещи, раз уж сейчас ты живёшь в моём доме». «Я предпочитаю быть независимой». «Тебя поэтому выгнали с учёбы? За твою независимость?» Когда я не удостоила его оскорбительные вопросы ответами, он склонил голову на бок и посмотрел на меня, как растерянный щенок. «И всё же, почему тебя выгнали? Ты мне так и не сказала». «Потому что это не ваше дело». «Ты спала со священниками?» Я потрясённо разинула рот и, просверлив его свирепым взглядом, запустила в его голову подушку. Он едва успел ее поймать, вывалившись в коридор. «Знаете, вам не обязательно быть все время таким невыносимым». Он округлил глаза. «Я невыносимый?» Судя по его реакции, эта новость стала для него открытием, что было довольно странно. Неужели раньше ни у кого не хватало смелости перечить ему? «И грубый». Магнус кивнул, прижал подушку к груди, и слегка подался вперёд, будто внимательно слушая. «А ещё?» В его вопросе не было и намёка на сарказм. Я помолчала. «Нетерпеливый». «Верно. Хочешь повышение зарплаты?» «Нет, Магнус». Я сделала глубокий вдох. «Я хочу, чтобы вы стали лучше». «Ты первая Дептера, кто выражает недовольство моей личностью». «Вам в лицо». «Ты так думаешь?» он замолчал и, опустив взгляд на свои носки, пошевелил пальцами ног. «Я был немного напуган, когда увидел, что тебя нет. Думал, ты ушла навсегда. Наверное, остальные уходили, потому что тоже не могли вынести мой характер». «Я могу вынести, Магнус, даже самые ужасные ваши черты», — сказала я, шагнув ближе. Он снова встретился со мной взглядом. Его глаза были полны надежды, а ещё какой-то уверенности и приятного умиротворения. Но это не значит, что вы можете всё время вести себя как капризный ребёнок. Я знаю, в душе вы хороший человек. Было бы неплохо время от времени это показывать. Я могу быть хорошим. Могу я что-то сделать для тебя? Это искренний вопрос. Он взглянул на меня так, будто я пошутила. «Да?» «Я хочу сделать всё, чтобы ты больше никогда не уходила». Я усмехнулась. «Это было бы почти милое заявление, не будь оно столь эгоистичным». «Ты незаменима, Андромеда. Надеюсь, ты об этом знаешь». «Скажите мне об этом, и я узнаю». Магнус замолчал, словно потрясённый таким требованием. «Ты незаменима». Он вдруг опустил глаза, потирая лицо и хмуро глядя себе под ноги. «Но я по-прежнему плачу тебе за работу. Так что больше никаких побегов». «Да, сэр». «Называя сэром, ты лишаешь меня жизни. Ты убьёшь меня раньше, чем я умру от старости». «Магнус», — исправилась я. «Да». Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Он уже собрался что-то сказать, но передумал и вместо этого откашлялся. А чуть позже спросил, «Ты хотя бы скучала по мне?» Я почувствовала стук сердца в своём горле. Так странно ощущать одновременно удовольствие и тошноту. «Не слишком», — он выгнул бровь. «Жестокая девчонка. И это после всех моих попыток быть милым с тобой». «Каких, например?» «Я сказал, что ты незаменима, верно? Не говоря уже об испытываемых мной неудобствах, когда я надевал брюки на ходу». «Вы мой работодатель и по определению должны их носить». «Я имел в виду...» Он замолчал. На его щеках разлился румянец смущения. Затем он взял мою бутылку Тежа и принялся крутить горлышко в руках. «Да, ты права. Как говорит С.Д. нам ни к чему судебные иски». Его реакция была такой... очаровательной. «Стоило мне это признать, как мои щуки тоже зарделись» поэтому я быстро задвинула эту мысль подальше и взяла себя в руки. «Хотите сказать, отсутствие брюк для вас постоянная проблема?» «Один раз не считается постоянным». Он откупорил бутылку и тут же отпрянул, не успев поднести ее к губам. «Боже, этот апельсиновый сок протух!» «Это медовое вино», — пояснила я и, забрав у него бутылку, прижала ее к себе. Магнус закашлялся а после содрогнулся от рвотного позыва, словно кот, подавившийся комком шерсти. Я закатила глаза. «Вот что бывает, когда берешь чужое без спроса». «Отвратительно», — он с усилием сглотнул. «Я уже от одного только запаха слегка опьянел». «Ой, перестаньте! Алкоголь действует по-другому». Я взяла его за руку, чтобы проводить до двери. В ответ он положил свою ладонь поверх моей. Тепло и жизнь оставили на моей коже успокаивающий след. Если не возражаете, я хотела бы немного отдохнуть. «Конечно, Андромеда», — произнёс он, похлопав меня по руке. «Всё, что пожелаешь». Я посмотрела на него, вскинув брови. «Благодарность?» Он вышел в коридор. «Может быть, поужинаем вместе?» «Через несколько часов, когда ты проснёшься». Я кивнула. Магнус прислонился к дверному косяку, барабаня по нему пальцами, затем глубоко вздохнул и посмотрел на меня. «Я, правда, очень рад, что ты вернулась». И с этими словами он ушёл. Как обычно, настолько быстро, что я не успела ответить. «Странный юноша». «Странный, непростой, забавный, временами милый и совершенно очаровательный». Мои щёки вновь запылали, только на этот раз я не стала этому противиться, даже если кто-то увидел бы меня. «Я тоже рада, что вернулась!» — крикнула я в сторону распахнутой двери его спальни, после чего закрыла свою и отправилась спать.